2850 год от Великого Исхода, восьмой день Месяца Волка. Арция монт Помяни творец, равна апостольную Циалу и всю кротость ее. Бланксимма Гриппина сдерживалась из последних сил. Кварта, проведенная в Мунте, окончательно открыла глаза на всю бездну глупости и гордыни, в которую скатилась Арциска бланксима и ее соратники, управляющие от имени слабоумного короля. То, что Диана мысленно на себя нацепила рубины циалы, новостью ни для кого не было, но все же следует соблюдать хотя бы какие-то приличия. Агриппина не любила Виргинию, считая ее самоуверенной, жестокой и равнодушной, но ее иносенсия хотя бы не была дурой. Да, Виргиния, безусловно, не была дурой, потому что она и поставила во главе самой значимой резиденции Ордена одну из своих основных соперниц. В Фейвее Диане могло прийти в голову все что угодно а в ядах и магии она разбиралась превосходно даже по орденским меркам. На первый взгляд, Виргиния могла отделаться от излишне предприимчивой сестры куда проще. Можно было отправить ее в какое-нибудь второразрядное герцогство, а то и к самой равноапостольной Циале, но это означало бы усиление засевшей в Ифране Тихонии Елены, которая была не меньшей змеей, чем Диана, разве что не гремучей, а подколодной. Догадаться, как и когда укусит авирская Бланксимма, не взялась бы даже Агриппина, хотя она и выросла в доме не последнего из мунских интриганов. Сажая в арцы Диану, Виргиния остравливала ее с Еленой. Пока ни одна из них и не съела другую, ее инэссенция могла спать спокойно. Ее инэссенция, но не Агриппина, которая, в отличие от всей троицы и своей подруги и покровительницы Бланксимы Генриетты, настоятельницы обители Фейвэя, Думала не о том, как заполучить и удержать рубиныциалы, и даже не о том, чтобы повторить успех святой, до сих пор остававшейся единственной женщиной-архипастырем, но исполнить то, ради чего в свое время и создавался Орден. Агриппина верила в опасность, нависшую над благодатным землем, и понимала, что встретить ее следует во все оружии. Именно для этого власть духовно светская должна соединиться в одних руках, а любая магия, даже самая простая и незначительная, должна исходить либо от самого ордена, либо от полностью ему подотчетных, печатных и судебных магиков. И уж само собой, ни одна волжба даже самая пустячная, но чужая, не должна укрыться от файвеи. По расчетам астрологов, благодатные земли в самом недалеком будущем ждут тяжелые времена – А с учетом того, что говорится в древних книгах, о которых сегодня изо всех сил стараются забыть, можно ожидать худшего. агриппина была уверена, что книги не лгут, и проклятый может вернуться, но у Тарры больше нет святой Циалы, способной остановить его. Арсильская империя разваливалась, и ее обломки грозутся друг с другом, как бродячие псы. Церковь раздирают склоки, архипастырь слаб, а кардиналы и что греха таит святые сестры, заняты своими делишками. Они не смотрят в небо, со страхом ожидая появления темной звезды. Агриппинна давно поняла, что рассчитывать может лишь на себя самое. Женщина не заблуждалась на свой счет. Природа не наделила ее ни магическими способностями, ни красотой, ни умением вести за собой других. Ради нее не совершали ни подвигов, ни преступлений. Белые рыцари не посвящали ей санетов. Они занимали у нее деньги и с аппетитом поедали всяческие вкусности, которыми она их угощала. Плотная круглолицая сестра не могла стать ни владычицей, ни прекрасной дамой. И она становилась наперстницей, утешительницей, советчицей. Ей не завидовали, ее не боялись, ее не принимали в расчет – А она знала и запоминала все, что происходит в Фейвее, а ее брат сообщал ей об арцистских делишках. Постепенно в голове Балангсимы стал вырисовываться план, который был ей по силам. Она принимала воспитанниц и послушниц, возможно, ей удастся найти и вырастить новую Циалу, а пока следует делать все, чтобы Елена и Диана грызли друг друга и не могли догрызть до конца. Пусть Виргиния следит за ними и только за ними, а Генриетта за Виргинией. Тогда все, на первый взгляд, мелкие и скучные дела будут в руках недалекой, но неимоверно трудолюбивой и ни на что не претендующей Агриппины, а уж она постарается. Именно поэтому Агриппина сейчас в мунте. Ей не нравится то, что затеяли Диана со своим любовником, а то, что незаконный дядюшка короля, любовник Бланксиммы, круглорицая сестра знала наверняка. Вообще-то, за любовное шашнице Алианку ждало суровое наказание, но не пойман не вор, а ловить Диану за руку было рано. Занятно, что в истории с Тагаре смерть герцога была нужна всем. Елену устраивала гражданская война в Арции, которая неминуемо разразится, если Шарль Тагаре будет предательски убит. Диана хотела уничтожить единственного законного претендента на арцистский трон и тем обезопасить короля, а точнее своего форбье и собственную власть. Виргинии было нужно ослабить обоих. Генриетта ждала ослабления Виргинии, и только Агриппина загадывала дальше, чем на шаг вперед. Она слишком хорошо помнила пророчество о том, что придет год трех звезд и поднимет меч последний из королей. Если блаженный Эрик, прозревший будущее, говорил об арциско-династии, то последним из королей мог быть либо Пьер Лумен, либо Шарль Тагере. Пьер был жалок и вряд ли способен поднять не то что меч, но даже ложку, а Шарло... Агриппина еще раз вспомнила то, что знала про герцога. Этот мог стать защитником света и веры, за ним бы пошли, да и прав на корону у него больше, чем у Луменов. По коронному праву тот, кто отобрал у законного наследника титул, владение, имущество или что другое, принадлежащее тому по праву первородства, подлежит наказанию. Захваченное же должно быть возвращено законному владельцу или его потомкам, а в случае отсутствия таковых – ближайшему родственнику по мужской линии, не являющемуся прямым потомком захватчика. «Лумены узурпаторы», а значит «трон принадлежит Тагере». Неудивительно, что Диана и Жан хотят избавиться от герцога до того, как тот женится и обзаведется потомством, тем паче ему предложил союз граф Рефло. Диана постаралась прибрать к рукам и Эстеллу, но тут уже Агриппина пустила в ход все свое умение, благо брат вовремя сообщил о планах Мунтской Бланксиммы. Виргиния узнала все и, разумеется, приняла меры. Сейчас юная Рефло в Фэйвэе. К сожалению, Агриппина отнюдь не была уверена, что у ее иносенции хватит терпения и ума потихоньку привязать к себе юную наблеску. Только бы она не испробовала над девушкой одно из тайных заклятий, которые хороши с теми, кто, сделав свое дело, становится ненужен и может спокойно отправляться, скажем, к святой цеале Эстеллу Рефло следует сделать не орудием, а союзницей, дело это хлопотное, но нужное. Агриппина не сомневалась, что ей удастся поладить с девушкой, если только Виргиния не вздумает гнать коней, но сначала нужно решить с Шарлем. Его следовало спасти, но как? Проклятый знает, каким он будет после того, как проведет несколько ор в цепи раскаяния. Агриппина не слишком хорошо понимала, как работает этот артефакт, сотворенный три сотни лет назад старшим судебным магом – унесшим тайну своего детища в могилу, но те, на кого надевали цепь, теряли всякую волю к сопротивлению и действительно ощущали себя ничтожнее и презрение роющегося в навозе червя. Бедняги чуть ли не с наслаждением каялись и кричали о своей скверне и ничтожестве, заодно признавая любые грехи, действительные или мнимые. Агрепине не хотелось видеть шарлята Тагаре в таком состоянии, но отменить экзекуцию было не в ее власти. Увы, она не кардинал и не король. Король? Пьер безумен, но необыкновенно добродушен и жалостлив, и он должен присутствовать при церемонии. Его величеству вряд ли понравится вид человека в рубище и на коленях, палача в красной маске и плахи с топором. Если подсказать нужные слова, то монарх, словно ребенок, увидевший возможность увернуться от неприятного зрелища, непременно помилует мятежника. Это единственный способ сохранить Тагаре рассудок и честь. Правда, это укрепит Луменов, хотя бы потому, что Шарль никогда не поднимет меч на спасшего его человека, даже если это безумец, но Пьер не вечен. Возможно, он умрет несколько раньше, чем ему предназначено природой, умрет и, безусловно, окажется в царстве божьем ибо невинен, как дитя. Ну и хвала святой Циале. Бланксимма. Агриппина вздрогнула от неожидности. Надо же так задуматься в чужой приемной. Целианка подняла голову. Перед ней стояла совсем юная девушка, вернее девочка, в белом с синей полосой по подолу платья и белой косынке. воспитаница Что тебе, дитя? Бланксима Агриппина, Бланксима Диана, задерживается во дворце и велит передать свои извинения и просьбу обязательно ее дождаться. Разумеется, я подожду. Как тебя зовут, дитя мое? Соланж. Девочка опустила глаза, и Агриппина невольно залюбовалась длинными загнутыми ресницами. У нее самой реснички были короткие и светлые, как у поросенка. В юности это печалило, а сейчас стало безразлично. «У тебя темные брови и синие глаза. В Арце это встречается нечасто. Моя матушка из Эскоты, Бланксима». «Из Эскоты? Но почему тебя не отдали в Донлейскую обитель? Моя матушка вышла замуж за Нобеля из Эстре». «Я бывала там когда-то. А как зовут твоего отца?» раймон Ренуар. Он умер в прошлом году от красной лихорадки». «Странно, что матушка отпустила тебя. После такой утраты семьи стараются держаться вместе». «Матушка умерла годом раньше». Синие глаза заблокли слезы. «С кем же ты осталась?» «С сестрой отца». Планксима сама не понимала, зачем расспрашивает эту девочку о ее делах, но Соланж казалась такой одинокой и потерянной, что Агриппина, привыкшая вытирать чужие слезы, просто не могла пройти мимо этого создания. Да и делать ей в приемной Дианы было нечего, так почему бы не расспросить воспитанницу с северной границы о том, как и почему она оказалась в столичной обители.